Макс Брент. Вино пустыни. Его подгоняла жажда. Горло высохло и, похоже, покрылось соленой коркой. Но Дюрант ехал медленно, не рискуя пускать коня в галоп. Нет, он не опасался погони. У него целые сутки форы. Вряд ли кто обнаружил бы мертвеца раньше сегодняшнего утра. Потом... Шерифу потребуется часов пять или шесть, чтобы собрать отряд и припасы для долгой дороги, так что вряд ли кто двинется по следу убийцы раньше полудня. Разве что шериф поскачет один, но вряд ли он настолько глуп. Дюрант уже видел ветряную мельницу на ранчо Тони, но только поднявшись на склон холма сумел разглядеть виноградники. У маленькой долины, окруженной песками, был свой секрет. Под ней располагался огромный пласт глины, вогнутый, будто чаша. Во время сезона дождей вода просачивалась через песок пустыни, землю и гравий, а потом стекалась в этот неглубокий колодец под долиной. Участок плодородной почвы, примерно в 10 акров, вполне подходил для виноградной лозы. Если приближалась засуха, Тони собирал каждую каплю воды в десятки баков, сделанных из дешевого гофрированного железа. По тонким трубкам из этих резервуаров живительная влага растекалась по долине, позволяя сочным ягодам продержаться до тех пор, пока небо не потемнеет, покрывшись тучами, и не обрушится дождем. Дюрант бывал на ранчо в ненастные дни и мог поклясться, что слышал, как растения выпивают крупные дождевые капли, причмокивая и пофыркивая от удовольствия. Но прежде он никогда не видел этого места во время засухи. Лопасти ветряной мельницы застыли, воздух был горячим и неподвижным. Виноградник умирал. Лозы припорошила тонкая красная пыль, а листья свисали будто рваные лохмотья. «Надеюсь, кто не успел собрать ягоды и превратил их в вино», — подумал Дюрант. Он подъехал к приземистому глинобитному дому прямо через клумбу, втаптывая чахлые белые бутоны, названия которых он не знал. Эти цветы, умирая от жары, наполняли воздух сладостью, от их аромата еще больше хотелось пить. Дюрант спрыгнул с коня, бросил поводья и вошел в дом. На столе, в крохотной кухне, стояли два старых кувшина. Один с вином, другой с водой. Эй, Тони!» — позвал он хозяина. Из пропыленного горла донесся лишь невнятный хрип. Дюрант поднял кувшин с водой, сделал несколько жадных глотков и снова позвал, на этот раз громче. «Тони, куда ты спрятался, черт подери?» Издали донесся уверенный голос. «Я иду!» Сначала послышался стук деревянной ноги по ступенькам крыльца, потом Тони вошел в дом, чуть запнувшись на пороге, привычно раскачиваясь из стороны в сторону. Его смуглое лицо блестело от пота. — А, это ты, Дик, — сказал он. — Старина, Дик, как давно ты приходил в последний раз? Джулия не раз спрашивала о тебе. То-то -то она обрадовалась бы твоему приезду. — Разве она не здесь? — спросил Дюрант, нехотя отрываясь от кувшина с водой. — Она уехала в Нагалис, — хмыкнул Тони. — Ты ж понимаешь, такая жара. Я велел ей убираться отсюда, так и заявил. Двигай в Нагалис, Джулия, там, небось, ветер не забывает дуть. Она плакала и хотела остаться, но я прогнал ее. «А с чего это Джулия?» – плакала, – удивился Дюрант, но тут же подумал о более насущной проблеме. «Ты не мог бы напоить моего коня, а, Тони?» Хозяин ранчо вышел, громко стуча деревянной ногой о деревянный пол. Дюрант отправился вслед за ним, нашел гамак в углу патио и завалился в него, наблюдая, как алые лучи закатного солнца подсвечивают пески, протянувшиеся до горизонта. Все тело чесалось от пота. Но он старался не обращать внимания на этот зуд. — Ты голоден, Дик? — весело крикнул Тони, гремя кастрюлями на кухне. — Могу зажарить кусок свинины, хочешь? С отличными мексиканскими бобами, да под хорошее винцо. У меня много хорошего вина, Дик, а тортильи? Даже Джулия не умеет раскатывать такие тонкие тортильи, как я. — Жареная свинина, — поморщился Дюрант. — В такую жару придумаешь тоже». Ага. Узнаю старину дико, — засмеялся хозяин ранчо. — А как насчет холодного кролика? Я подстрелил молодого кролика нынче утром. — Кролик? Наверняка он набит дробью. — Нет, нет, я убиваю их из винчестера. — Из винчестера? — удивленно повторил Дюрант. — У меня нет другого оружия, — улыбнулся Тони. — К тому же с этой деревяшкой вместо ноги я не могу ходить на охоту. Поэтому просто жду, когда на восходе кролики прибегут к винограднику пощипать травку. И пока они хлопают ушами, я разношу их чертовы головы из винчестера». «Прямо в голову, да?» — пробормотал Дюрант, нахмурившись. «Выходит, ты меткий стрелок?» Тони кивнул и ушел в дом. Вскоре он вынес две тарелки с едой, затем принес кувшин с вином и пару помятых кружек. Они сели за небольшой деревянный столик, освещенный фонарем, висевшим на стене дома не умылся на кухне, обильно смочив волосы, они блестели от влаги. Любой бродяга в пустыне заплатил бы 100 долларов за ту воду, что пропитала шевелюру хозяина ранчо. «Пей, дик Он наполнил кружки из кувшина. Это старое вино. Его делал еще мой отец одиннадцать лет назад. Время сделало его мягким и нежным. Вот что отличает хорошее вино и хороших людей. Так всегда говорил мой отец. Что случилось с твоим отцом? спросил Дюрант, пригубив вино. Тони махнул рукой на простирающиеся до горизонта пески. Пустыня убила его. Однажды он не вернулся, и я поехал искать. Долго искал. Потом увидел грифов, кружащих над падалью. Там лежал отцовский мул на последнем издыхании. Отец, когда он пал, отец пошел пешком. Я пошел по следам и нашел его труп. Представь себе! У отца проходилась фляга. Он умер от жажды всего в пяти милях от дома. «Пять миль? Всего час?» «Господи!» — глаза Дюранта расширились от ужаса. «И что же он? Просто упал и умер?» «Нет», — прошептал Тони. «Все, кто умирает от жажды, ведут себя одинаково. Если тебе придется остаться в пустыне без воды...» Сначала ты сорвешь рубаху, думая, что так будет легче дышать. Солнце обожжет голую кожу, но ты этого уже не заметишь. А потом тебе в голову придет шальная мысль, что вода под песком совсем близко. Такая мысль приходит ко всем, кто умирает от жажды. Ты начинаешь копать, думая, что вот-вот польется вода, нужно только копать достаточно глубоко. Ты сломаешь ногти, потом сорвешь кожу с пальцев. Пыль, эта проклятая красная пыль, забьет твои ноздри. Ты начнешь кричать, задыхаясь от песка и пыли, но крик твой никто не услышит. Он глотнул вина и уставился на фонарь. «Разве ты видел, как кто-то умирает от жажды?» спросил Дюрант. «Почему ж не поспешил на помощь?» «Нет, но я находил трупы. И у них всегда распахнут рот, будто в последнем крике, — объяснил Тони. «Налить еще вина?» «Пустыня никогда не сможет добраться до тебя здесь, Дик». В этой долине хватает воды. Мы здесь неплохо живем. Да, живете. Пробормотал Дюрант, расстегивая воротник рубахи. Этой ночью он спал в гамаке и спал крепко, пока его не разбудил выстрел из винчестера. Небо над головой окрасилось розовым. Это ты стрелял, Тони? Да, к нам припрыгал завтрак. Хозяин раньше приковылял с добычей в руке. Дюрант внимательно смотрел кролика пуля пробила его затылок. Меткий выстрел. Дюрант вздрогнул, но не показал виду, что испугался. Они съели кролика тушеного с зеленым перцем, а потом выпили по кружке крепкого кофе с оладьями. Хозяин раньше откинулся на спинку стула, сыто икая. Гость смотрел на солнце, выползающее из-за горизонта. — Дай-ка мне взглянуть на твой винчестер, Тони, — попросил Дюрант. — А что ж не взглянуть? Смотри, сколько хочешь. — Только не кради мою охотничью удачу! — засмеялся Тони и протянул ружье, стоявшее у стены. — О, 15 зарядный, восхищенно произнес Дюрант. — И загружен по полной? — Да. Я всегда перезаряжаю его, как только возвращаюсь с охоты, — кивнул Тони. — Тогда пойдем со мной к винограднику. Покажу тебе кое-что. — Догоняй, ноги. Солнце уже нещадно полило, когда Тони доковылял к подножию холма. — Пот, стекавший по его спине, превратился в кипяток, но на лице сияла добродушная улыбка. «Что за сюрприз ты приготовил для меня, старинодик?» «Не подходи ближе, Тони. Стой, где стоишь!» В голосе Дюранта звучала злоба. «Не пытайся приблизиться. Вот так. Теперь слушай. Шериф со своим отрядом скачет за мной по пятам. К обеду они будут здесь, уставшие, голодные, изнывающие от жажды». Они захотят наполнить фляги водой из твоих запасов, чтобы и дальше преследовать меня в пустыне. Он поймает меня, если найдет здесь воду. А потом меня повесят. — Господи, что ты сделал, бедняга Дик? — спросил Тони. — Убил кого-то? — Это нехорошо, но, знаешь, я мог бы спрятать тебя в старом винном погребе, где никто... — Нет, я попытаю удачи в пустыне, — прохрипел Дюрант. — Но шериф... Не должен найти здесь ни капли воды, понимаешь? Я позабочусь об этом. Он приставил Винчестер к плечу, прицелился в ближайший бак и выстрелил. Пуля пробила тонкое железо у самого дна, и темный полукруг окрасил землю, растекаясь все дальше. Тони рухнул на колени. Нет, Дик, не надо! Не стреляй, умолял он. Смотри, весь виноградник умрет! Он превратится в пожухлую мертвую древесину! Дик, я не могу на это смотреть! «Тогда зажмурься», — усмехнулся Дюрант и прицелился в следующий бак. Тони упал лицом вниз и зажал уши руками. Дюрант расстрелял баки один за другим. После этого в Винчестере остался только один патрон. «Возьми мою флягу. Иди и наполни ее водой», — сказал он с нескрываемой угрозой. «У тебя в доме остался целый кувшин, только без глупостей». Он поднял ружье. Тони взял протянутую флягу и ушел в дом. Дюрант убедился, что в железных баках воды не осталось, после чего сел на коня и подъехал к крыльцу. Он переложил винтовку в левую руку и вытащил из кобуры кольт. Тони вернулся, опустив голову. Дюрант внимательно следил за его движениями, но хозяин ранчо покорно повесил флягу на луку седла и отступил назад, не поднимая глаз. — Знаешь, в чем твоя беда, Тони? — усмехнулся Дюрант. — Ты трус, как все итальяшки. Я однажды придушил пуму голыми руками, а два дня назад пристрелил охотника за головами, который хотел преследовать меня. Я бы никому не позволил забрать мое оружие, а потом помыкать мной, как слепым щенком. Тони, похоже, не слышал глумливых слов. — Ах, боже мой! — шептал он, протягивая руки к виноградным лозам ты убил их, Дик. За что?» Дюрант пожал плечами и встряхнул флягу, чтобы убедиться, что она заполнена. Услышав бульканье, он повернул коня и погнал его рысью. Покидая ранчо, он бросил винчестер на землю. Не тащить же с собой лишнюю тяжесть. На что сгодится эта железка? Один выстрел ничего не решит. Через пару миль он оглянулся и увидел, что Тони успел доковылять туда и поднимает ружье из пыли. Дюрант вспомнил аккуратную дырочку, проделанную в голове кролика, и вздрогнул. Сейчас он уже далеко, пули не достать. Но в будущем путь на ранчо заказан. Тони не простит. На душе заскребли кошки. Но затем Дюрант рассмеялся, представив, как шериф и его отряд и потом валятся на ранчо, умоляя о глотке воды. Тони, конечно, нальет им вина. Этого добра у него в избытке, но без воды шериф не отважится сунуться в пустыню. Дюрант похлопал по округлому боку своей фляжки. Он мог бы уже сейчас сделать первый глоток. Но лучше отложить это удовольствие до тех пор, пока жажда не станет невыносимой. А сейчас... «Лучше ехать отсюда как можно дальше». Он посмотрел на пустыню, усеянную редкими костями, которые сливались в пунктирную меловую линию, которая будто стрелка компаса указывала на высокие горы, синеющие вдалеке. «Завтра он будет там, в прохладных ущельях. Но прежде придется преодолеть проклятые пески» спустя пару часов беглец увидел койота который плелся на подгибающихся лапах его язык свисал изо рта как лоскут красной ткани дюрант изнемогающий от жажды не меньше койота откупорил флягу и набрал полный рот теплой жидкости черт побери это было вино он посмотрел на горы такие же спокойные синие и такие же далекие как прежде добираться до них Еще часов двадцать. Двадцать часов без воды. Я это заслужил, — подумал Дюрант. Я доверил Тони наполнить флягу. Я это заслужил. Могучим усилием воли он прогнал панику из своих мыслей. Он победит. Несмотря ни на что, он пройдет пустыню и отметит это глотком вина. «Да, да, сейчас пить нельзя». От этой кислятины жажда разыграется еще сильнее. Если и пить, то раз в два часа, не чаще. Сейчас полдень, значит, ждем до двух часов. Сначала Дюран старался не смотреть на часы. Потом стал поглядывать через каждые пять минут. Потом интервал снизился до минуты. Вскоре он уже не мог оторвать взгляда от стрелки, которая ползла по циферблату так медленно. Он не дождался двух часов. И присосался к фляге, но тут же одумался: Нельзя, это погубит его. Решительным жестом Дюрант вылил остатки вина из фляги и, глядя, как рубиновая жидкость уходит в песок, задумался: Может, вернуться, пока не поздно. Шериф и его отряд вряд ли задержатся на Ранчо надолго. Беглец повернул коня, но тут же отказался от этой затеи. Он слишком отчетливо помнил простреленную голову кролика. Помнил он и ряды скрученных корявых стволов с отслоившейся корой. Каждая виноградная лоза была для Тони как любимый ребенок. а Дюрант приговорил их к смерти. Нет, Тони не простит. Он снова повернул к синим горам. Солнце клонилось, а руки дрожали. Возможно, он закричал бы от страха, но язык прилип к небу. Дюрант пришпорил коня. «Нужно продержаться до заката. Ночь принесет прохладу и спасение. Нужно продержаться до заката. Нужно продержаться!» Через пару часов конь зашатался, словно сломанная лошадь-качалка. И Дюрант понял, что слишком долго заставлял скакуна мчаться галопом. «Я загнал тебя, малыш. Совсем загнал», — пробормотал Дюрант. «Какой же я идиот». Конь умер сразу после захода солнца. Дюрант пошел пешком, бросив поклажу. Он оставил только револьвер, но через час выбросил и его, слишком тяжелый. «Да и от кого здесь отстреливаться? Пустыня потому и называется пустыней, что здесь пусто». На мгновение у него возникло желание застрелиться, чтобы оборвать мучительную жажду. Но Дюрант помотал головой рыча от ярости. «Нет, нельзя сдаваться. Ночью идти будет легче». Вот-вот подует ветерок, и можно будет добраться до спасительных гор, темнеющих на горизонте. Через час он уже не мог идти. Колени подгибались, и Дюрант полз, как давешний койот, обреченный на жуткую смерть. Сейчас он жалел о том, что выбросил револьвер, но было уже поздно. А самое страшное — что он не видел гор. Звезды горели ярко, но он не различал их света. Ему мерещилось... Озеро. Блестящее, как сапфир, которое Дюрант видел в детстве, когда ездил с отцом через перевал. Вода в озере была ледяная. Стоит окунуть пальцы, и ты их не чувствуешь. Но теперь он отдал бы все за один глоток из этого озера. Господи, там сто миллиардов тонн воды, холодной, как снег». Неужели нельзя подарить умирающему страннику хотя бы несколько капель? Тюрант лег. Он больше не мог ползти. Он уговаривал себя не засыпать. Нельзя. Чуток отдохнуть и двигаться дальше. Его язык сильно распух, а слюны не было. Может, прокусить его? Напиться хотя бы крови? Он вспомнил соленый вкус крови и застонал. Да, проклятый Итальяшка предупреждал. Прежде чем умереть от жажды,. Человек сходит с ума. Нет, он не сдохнет здесь, как задрипанный койот. Дюрант поднялся на четвереньки и пополз, не соображая, куда движется. Иногда удавалось встать, а порой и пробежать пару ярдов, но потом он снова падал и проваливался в забытье. Очнувшись в очередной раз, он посмотрел на небо и не увидел звезд. Это ужасно напугало. Разве бывает такая кромешная тьма в пустыне? Дюрант поднес к глазам руку и не увидел не только силуэта, но даже движения. Он ослеп. Но почему? Неужели этот дьявол Тони что-то подмешал в вино? О, эти трусливые тальяшки не брезгуют отравленными зельями. Значит, в отместку за свой чертов виноградник он лишил Дюранта зрения, а вместе с ним и надежды. Беглец не сможет понять, что наступило утро, не увидит спасительные горы, он обречен блуждать по пескам, пока не рухнет замертво. Шансов выжить у него меньше, чем у крысы в колодце. Воздух сух и неподвижен, как затхлая вода. Он захлебывается с каждым вздохом. Дюрант вцепился в ворот рубахи и разорвал ее, чтобы не сжимало шею, не теснила грудь, но это не помогло. Он корчился в агонии, задыхаясь и поскуливая. Внезапно послышался звук, похожий на шум воды. Это был шорох мягкого, глубокого песка. Слышишь, дюрант? Песок. Такой мягкий, что его можно раскопать голыми руками. А под ним непременно обнаружится небольшое озеро. Или большое озеро. Да, большое. Огромное. Спустя несколько часов раздался далекий шепот, как будто кто-то вдалеке читал заупокойную молитву. Голос постепенно приближался, превращаясь в оживленный разговор, а потом и вовсе загрохотал, как копыта десяти тысяч бегущих лошадей. Шум спугнул стервятников, которые кружились над пустыней, вытягивая голые красноватые шеи. И на мертвое лицо Дюранта упали Первые капли дождя.